241. Если бы любовь владыки зависела от твоих настроений и состояний духа, невозможен был бы путь продвижения. Потому и сказал, не изменяем, владыка, не зависит она от трех потоков материи, проходящей через твой микрокосм и от жизни твоих оболочек. Живя в них и ими, не с владыкой пребываешь, но с собою. Пребывая во мне, из их сферы поднимаешься в сферу мою и над ними. Хлеб мой дней с тебе даваемый, дне с тебя питает. Един хлеб, но насытил ими пять тысяч. Един хлеб мною тебе даваемый ежедневно, но от него насытятся тысячи, а может быть и миллионы, и, насытившись, соберут его полные корзины. И эту притчу не поняли люди и исказили. Как не поняли и другие, «Единое учение мое, единый хлеб жизни дается для насыщения человечества. Хватит на всех, еще останется избытком». Хлебов было пять в соответствии с пентаграммой человеческой. Пламенная пентаграмма о пяти огненных центрах и насыщение требует соответствующего. «Потому дал пять хлебов от единого хлеба учения жизни». Архат знает, что луч мой трансмутирующий в действии всегда. Потому хлеб жизни ныне дней сдается, Осознай посылаемое счастье и обликами Майи не обманывайся. В скобках. На работе загоняли до предела выносливости. Болит грудь от говорения четырехчасового и диких условий работы. Не могу больше выдерживать физически, утром не смог ничего записать.